На следующий день примчался встревоженный и одновременно гневный отец. Вместе с ним прибыл и духовный отец, епископ Иоанн. Новости о княжиче привезли тревожные, и епископ, несмотря на свою немощь, посчитал правильным также наведаться и лично убедиться в правдивости информации. Ведь с княжичем в последнее время были связаны такие планы и мечты, И вдруг всё может рухнуть. Но если уж Господь решил прибрать к себе раба Божиева в крещении Георгия, то раз уж он его лично крестил, то следует также лично принять от умирающего исповедь и причастить, чтоб не проболтался чужому о мыслях своих и не ушле ней куда и кому не следует. Гансава Владимир послали сразу же После разгрома нападавших, но пока доскакал, там уже ночь наступила. Потом сам великий князь слёг. Всё-таки тяжёлое ранение сына, любимца, он воспринял тяжело, сердце прихватило. Так что не до поездки в крепость стало. Как ты, сын? Уже всё хорошо, отец, не волнуйся, ещё немного и в порядок приду. Напугал ты меня. — Прости меня, отец, больше постараюсь не тревожить тебя. — Да я разве не понимаю, что иначе ты не мог поступить? — вздохнул изрядно осунувшийся великий князь. — Сам бы на твоем месте так же бы поступил. На это Юрий Всеволодович промолчал. — Сейчас он, обновленный, так бы действовать не стал. Отныне и в бой... Лично поведёт только лишь, когда дело действительно звоняет по лёнам. Ну или придётся участвовать в ритуальной схватке типа божьего суда, от которой не отвертишься. И какая только змея смелилась на моего сына набеку чинить из ничто же ведь. И снова княжич промолчал. Валить сейчас всё на старшего брата не стоило. Доказательств никаких. Да и отец может не понять. Решит еще, что второй сын хочет воспользоваться поводом, чтобы дискредитировать наследника и тем самым подвинуть его в очереди наследования. Будь ты хоть трижды любимцем, а такой финт мог выйти боком. Так что лучше повышать свой авторитет чем-то другим. Своими достижениями, например. А их у меня есть, подумал княжич. Мысль не разошлась с делом, и Юрий предложил отцам, родному и духовному. Вы давно не были тут у меня, многое изменилось, пойдёмте, покажу свои владения. А ты в состоянии? Всё отаки крепко ударился при падении головой, выказал искреннее беспокойство епископ. Поверьте, владыка, всё прошло. Ну, раз так. Великий князь, епископ и княжец вышли из терема на морозиец к княжеским особам тут же подали коней чтобы ноги не сбивать а епископу подкатили санный вазок а ледяную стену я оценил улыбнулся великий князь очень мощно вышло спасибо что это у тебя продолжает так дымить вроде бы говорил что железная руда вся кончилась что удивительно Ибо было у тебя её столько, что и сто кузнечночных мастеров за год не переработают. Так и есть, отец, но у меня новвейший способ переплавки руды. Да, помню, рассказывал. Над легендой даже особо мудрить не пришлось. Дескать, купец один видел, как в далёкой южной стране в дымящую трубу закладывали руду с углем, а из основания тёк металл. А что до того, что сейчас в печах плавится, так то стекло. Стекло тут же сделал стойку, все говорит Юрьевич. Да? Откуда ж ты этот секрет выведал, что италийцы хранят как зенницу ока на своём острове? В свою очередь, удивился епископ. Да нет, по большому счёту никакого секрета, владыка, отмахнулся княжец. И у нас изды в настекло делают, что в Киеве, что в Новгороде, только кустарным способом. Да всё больше мелкие украшения, бусы да прочей безделушки, да выдают их за ромейские, чтобы продать подороже. Так что лично я теряюсь в догадках, почему у нас на Руси до сих пор не возникло стекольное производство. Это ж какие доходы, тем более, что ничего сложного в процессе нет. Как и редких и дорогих ингредиентов использовать не требуется. То есть, то есть, владыка, всего-то и надо, что песок хороший взять, почистить его, да впы растереть на простенькой мельнице, после чего его расплавить, вот тебе и стекло. Так почему тогда действительно никто этим у нас не занялся? Потому и говорю, что удивлен, ибо не ведаю ответа на этот вопрос. Они как раз подъехали к одной из мастерских, где как раз работали со стеклом. Вот рабы половцы бегают внутри колеса, приводя в движение мельничные жернова, отлитые из чугуна, что растирали песок в пыль. В песчаную пыль, сыпанную в тигель, добавляли поташ, ещё что-то, тщательно перемешивали и ставили в печь. Из неё же вынимали раскалённые тигли, С уже расплавленной массой, кою в процессе плавления регулярно и тщательно перемешивали, избавив от шлака. Эту раскалённую массу наматывали на железную трубку, в которой начинал дуть один из малолетних мастеров. При этом трубку крутил, массу приминал различным инструментам. Не все ребята, прибывшие к княжичу, захотели или смогли стать воинами. Один из десятка шёл в мастеровые. Часть из них и желали бы стать дружинниками княжича, да здоровье подкачало. Но ну куда храмоножки, у которого сломанная нога неправильно сраслась, или там горбатому в строй становиться? А таких хватало. С отсушенными руками, кривых на глаз и так далее, и тому подобные, ведь именно такой неликвид в первую очередь пытались спихнуть княжичу крестьянские семьи. И Юрий их с радостью принимал. Мастера нужны как воздух, и чем больше, тем лучше. Ну а то, что у них есть некоторые физические недостатки, так они по большей части не мешают им стать профессионалами в своем деле. Вот эти будущие мастера на не самом качественном материале, из песка даже пока не пытались вымыть железо хотя бы методом банального отстаивания в воде, сейчас нарабатывали опыт. Большая часть их изделий шла в брак. Ну иногда получались весьма достойные вещи. "Онака дивна", подивился великий князь, осматривая процесс. Признаться, не верил, что может что-то путное выйти, когда ты просил за этих доходяк. Разве что епископ выглядел достаточно невозмутимо. "Эх, проболтались ведь на исповеди обо всём", тяжко вздохнул Юрий. Увы, если бы он приказал молчать о происходящем на исповеди, то его бы многие не поняли, а это могло сулить изрядные проблемы. Оно как колдовство творится, и они свои души с им деянием губят. Шутка ли? Из песка нечто полупрозрачное получается. Но сие было легко прогнозируемо, потому что Юрий сразу договорился с епископом Иоанном, что все исповеди от его людей будет принимать его последователь игумен Симон тот специально приезжал в крепость окормлять паству пойдёмте покажу склад готовой продукции всевыгод Юрийевич и епископ с готовностью зашагали за княжичем в крепкий бревенчатый сарай несколько ребят спешно открыли двери и занесли освещение в виде жировых лампадок До керосиновых ламп Юрий еще не добрался, хотя сделал заказ на несколько бочек нефти, а то задал балла при свечах сидеть. Света дают немного, да и мерцают. Сделать бы свои, стериновые, но, увы, рецептуру он не знал даже приблизительно. Разве что позже попробует методом проб и ошибок технологию воссоздать. Как говорится, если долго мучиться, то, может, что-то да и получится. Пока немного, только начали. Опять же, качество пока не очень, но отработаем способы выделки, наладим массовый выпуск, и будет уже что на продажу выставить. Да и это продать можно за весьма добрую цену, невольно воскликнул великий князь, беря в руки одно из опытных изделий, а именно кубок на поллитра объёмом. Это такая вазочка. Зеленое все и мутное, вздохнул княжич. Пески надо со всех окраин княжества проверять, да добавки испытывать, чтобы и прозрачность была, и получить разные цвета. «И зеленый цвет многих устроит, стекло ведь! Ни у кого даже такого мутного нет!» «Тогда не побрезгуй, прими в дар этот кубок и вот эту вазу, отец!» — указал Юрий на массивную чашу литра на три. Ох, и намучились её вертеть. Вообще-то это формально был зелёный хрусталь, так как в шихту добавили свинца. А хрусталь, как известно, хорошо обрабатывается точильным камнем, так что изделия имели не замысловатые рисунки в виде обычных пропилов, а ле снежинки, звёздочки, кресты и тому подобный ор орнамент, не всегда ровный и симметричный. Но даже такое шло за произведением искусства. Очень уж непритязателен сейчас народ. Благодарствую сыне, богатые дары. А вот же не твои украшения. С этими словами княжич открыл ещё один из ящичков с бусами, серьёжками, колечками и прочими поделками с пару горстей объёмом. Причём не просто стекляшки, типа бисера хотя и он тоже был в отдельном мешочке, а правильно ограненные камешки. Это действительно цепляло взгляд, так как с огранкой тех же драгоценных камней в это время было никак. От слова совсем. «О, она будет очень рада!» Был тут и стеклянный крест для епископа Иоанна, здоровенный такой, полутораметровой высоты. Не целиком, конечно, а отдельными элементами в бронзовой оправе. Со стороны могло показаться, что в оправу вставлены огромные изумруды. И если позади поставить свечу, то крест словно сияет изнутри, что и продемонстрировал княжич, как бы ни взначай. Но и епископ человек умный, быстро поймёт. Вышел весьма недурственный спецэффект по нынешним временам. А учитывая, что в церквях довольно сумрачно, то сияющий крест должен весьма сильно привлекать внимание. Осталось только подсветку правильно сделать, чтобы источники огня не бросались в глаза, а также чаша для святой воды. А это вам, владыка, не побрезгуйте, и вы примите в дар. Благодарствую, сын мой, с радостью приму это подношение. После того, как епископ утром следующего дня отслужил молебен в крепостной церквушке, Отцы, наконец, уехали. Задерживаться в крепости им не досуг, своих дел полно. Юрий, зная, что они примчатся, естественно, заранее приготовил презентацию стеклянных изделий, убрав большую часть товара, того, что получше, и цветного, оставив только самые простые и неудачные, сетчески прибеднялся, дабы лишний раз не возбуждать их интереса. Отцы, Что родной, что духовный, люди близкие, но денег всегда и всем не хватает, так что им лучше о реальном положении дел не знать, а то алчность может возобладать, и чего доброго ещё решит раскулачить с с нуля. А из того, что они увидели, можно сделать вывод, что на данном этапе княжичу средств едва хватает, чтобы содержать своих беспризорников. И у вечных воев довести эксперименты. Дело благое. И большего с него не стребовать. Пока. А как же соглядаты и великого князя? Этих давно вычислили. Еще на этапе производства стали. И держали вдали отточной инфы. Что до исповедей? Так что рабочие, собственно, могут сказать? Делают стекло? Делают. Делают. Вот и показали и даже подарили